Глава шестая. Раскоп. Июнь перевалил за половину. Ребятам нечем было заняться, и они целыми днями болтались по поселку, думая, к чему бы себя приложить. Жара наводила на них лень и скуку. Каждое утро они ходили купаться, пока не обгорели до красноты. Леньки досталось больше всех. Через два дня на пляже у него поднялась температура, а кожа с плеч теперь облезала хлопьями. Даник нашел где-то велосипед с кривой камерой, прикатил на двор и торжественно пообещал отремонтировать, но с тех пор не притрагивался к ржавому уроду. Олеся разбил стекло в бинокле отчима, уронив его из чердачного окна. Больше ничего интересного не происходило. Тогда Ленька взял дело в свои руки и предложил сходить в лес за грибами. Никто из пацанов не знал дорожек, поэтому сначала они топтались по протаренному пути, где дачники давно посрезали все подосиновики и лисички. Дальше тропинка вела в густой сосновый бор. Путь здесь устилали мягкие сухие иголки, а морщинистые кривые корни вздувались над землей, как вены на теле старика. Мягкая тишина обволокла ребят, когда они ступили под тень ветвей птиц почти не было слышно. Шаги людей и голоса тонули в бару, будто их ловила мягкая паутина, шалью свисающая тут и там. Остро пахло смолой. В корнях сосен нашлись лисички. Ленька склонился было к грибам, когда из кустов раздался пронзительный хохот. Он резко отдернул руку и обернулся, чтобы узнать, кто из друзей решил подшутить. Но Даника и лесть тоже удивленно озирались. «Может, птица?» Даник поднял бровь. Всем видом он старался показать, что ничуть не боится. В тот же миг за деревьями мелькнул чей-то силуэт, и зашелестели удаляющиеся шаги. «Пойдемте обратно, попросила попросил Олесь. «И даже грибов не наберем?» — спросил Камалов нарочито пренебрежительно. «Брось, просто местные шутят, наверное». «Мне тоже это не нравится». Ленька нахмурился. «Если шутят, то как-то не смешно». Даник закатил глаза, мол, подчиняюсь решению большинства. Но на лице его при этом промелькнуло облегчение. Без споров ребята пошли обратно по собственным следам, оставленным на ковре мха. Двигались быстро, не оборачиваясь, без шуток и разговоров. Густая тишина обступала их. Всю дорогу Леньке казалось, что за ними кто-то следит. На опушке собирала в плетеный короб орехи тетка Тамара. Из-за накрученных на голову платков она казалась горбатой, как верблюд. При виде ребят она приветливо улыбнулась и помахала рукой. — Это вы смеялись в кустах? — в лоб спросил Ленька. — В кустах смеялась? — Нет, — медленно сказала она. «Наверное, хохотун шалит». С первого взгляда непонятно было, сколько Тамаре лет. Она одевалась, как старуха, в длинные юбки и вязаные коцовейки, обувала уродливые галоши и повязывала голову платком. Но спокойное, правильное лицо с прямым носом и маленьким нервным ртом выглядело совсем юным. «Носишь мой подарок?» — строго спросила Тамара, посмотрев на Даника. Носи. Добрая вещь. От зла укроет. Тогда кто это был, если не вы? Ленька настороженно всмотрелся в чащу, но зеленый покров был тих. Ай, да не в лесу об этом говорить. Пойдемте-ка в гости, дети. Хоть чаем вас напою. Тамара жила одна. Все, что она любила, это складывать фигурки из газет и вырезать игрушки из дерева. Маленькими деревянными и бумажными зверями и человечками был заставлен весь ее дом. Избу Тамары нельзя было спутать с другими. Ее крыльцо украшали медвежонок, грубо вырезанный из чурбана, и ворон, сложивший деревянные крылья. Другие игрушки, поменьше, смотрели на проходящих мимо людей с подоконника. Пол веранды устилали стружки, обрезки коры и опилки. На кухне под потолком висела на тонкой нити жар-птица с крыльями, растопыренными как веер. Там, где не стояли и не лежали деревянные игрушки, пространство занимали бумажные поделки, умело сложенные, без следов клея. Рядом с жар-птицей покачивались на ветру легкокрылые журавлики из газеты. Тамара поставила чайник. Усадила гостей на веранде и разлила по кружкам горячий отвар из шиповника. Пряники в вазочке оказались твёрже камня. «Я так и знала, что в лесу за вами чуть увяжется», — она покачала головой. «В Краснополье некоторые дети слышат всякое, чего нет, и кошмары видят. Ну, поначалу. Потом привыкается». Лёнька поежился, вспоминая собственные сны. Толще воды, давящая на грудь, привкус тина во рту, отдающийся в висках рокот волн. «Значит, не все видят?» — спросил он как бы невзначай. «Только ненужные, лишние. Те, кого белоглазая чуть может забрать». Повисло тяжелое молчание. Даник смотрел прямо перед собой и с хрустом разминал пальцы. Олесь, хмурясь, ощипывал края заплатки на локте. Они оба не проронили ни слова. «Это глупости», — быстро сказал Леня. «Я здесь часто вижу кошмары. А у нас в семье порядок, вы же знаете». «Порядок — это славно», — легко согласилась тетка Тамара. «Может, просто приглянулся ты чуде? Они себе иногда дружков выбирают, общаться хотят». «А чуть кто они?» — спросил Олесь, макая каменный пряник в отвар из шиповника. «Не люди, не звери, а просто соседи наши. Только сказки — это все. Вы слушайте, на мотайте, а верить мне не надо». Тетка Тамара улыбнулась, морщинки луччиками разошлись от ее добрых глаз. На прощание она дала Леньке целую горсть спелых лесных орехов. Он вспомнил, что орехи зреют к осени — а сейчас начало июня, но не стал спрашивать, что же тогда Тамара собирала в плетенный короб на опушке жуткого хохочущего леса. Наконец, среди темных камней за цветочным лугом начались раскопки. Из города Горького приехали на большой грузовой машине десяток студентов с лопатами и кирками, выгрузились в холмах недалеко от Краснополья и разбили походный лагерь. Леньке нравилось ходить между желтых брезентовых палаток, перекидываясь парой слов с комсомольцами. Все они были, как из детских книжек с картинками, дружны, вежливы и ответственны, не сваливали свою работу на товарищей, не отлынивали от труда. Отец отбирал в экспедиции только лучших, отличников и активистов. Они даже как один носили комсомольские значки, «Ну, а еще бы они вот купили при сыне своего препода», — скептически заметил Даник. Ничего он в этом не понимал. У молодых историков было настоящее студенческое братство. Такое, о котором Ленька всегда мечтал. Они не ругались по пустякам и не бросали дело на полдороги. Вечерами они жгли костры, и теплые огни видно было даже из дачного поселка. Иногда Ленька с завистью смотрел на них из окна а бывало накидывал куртку и бегал через заросший клевером и васильками лук, чтобы посидеть у пламени и послушать, как взрослые ребята играют на гитаре и поют добрые песни. Красивая девушка с тугими пшеничными косами подарила ему кепку, а староста группы отдал на память свой перочинный нож. Ленька тоже приходил не с пустыми руками, приносил бутерброды с сыром и первую пахучую клубнику в бидоне. Ему хотелось платить добром на добро и участвовать в важном деле. В солнечный день Константин Алексеевич Терехов вместе с сыном обошел пояс Лерниссы с компасом и строительным метром и расчертил пространство вокруг древних камней на квадраты, расставив углы по сторонам света. Отец вбивал в сухую землю колышки, Ленька протягивал веревку. Потом пришли студенты с лопатами и начали настоящую работу. Копали на глубину штыка. Это называлось «снять культурный слой». Тяжелый труд взяли на себя парни. Девушки в это время просеивали сухие комья земли в поисках интересных находок. Лене не поручали серьезных дел, но он носил студентам кружки с водой и следил, как работает Константин Алексеевич. Видеть папу в роли требовательного профессора было непривычно и странно. Он чаще обращался к сыну Леонид и Навы и почти не бывал дома. В штабе на чердаке Ленька тоже стал бывать реже. Когда он заходил к ребятам, Олеся и Даник смотрели на него угрюмо и говорили неохотно. — У меня слова не казенные, чтобы просто так тратить, — хмуро огрызнулся Камалов. — Мог бы и нас позвать. В голосе Олеся прозвучало укоризно. «По дружбе». «Это не развлечение», — возмутился Леня. «В экспедицию просто так не берут. У папы и студенты для этого вон сколько учатся». «Чтобы лопатой махать?» — спросил Олесь. «Оставь его в покое, у него теперь новый коллектив», — съязвил Камалов. «То, что тебе не нравится быть среди товарищей и делать общее дело», «Еще не значит, что все такие же эгоисты», — отрезал Лёнька. «Ты даже в пионерский лагерь ездить не хочешь». Он-то сам лагерь обожал. Для него это было как огромный фестиваль, где можно встретить новых друзей и научиться чему-то новому. Первым Лёнька бежал на утреннюю зарядку, первым записывался на все кружки подряд, вызывался командиром отряда и в трудовой десант. Было что-то волшебное в маленьких домиках, украшенных флажками, в названиях, которые они придумывали себе сами, в кричалках и речевках, даже в столовском компоте. Казалось, все здесь важны и дороги друг другу. Все делают большое, нужное дело. И наплевать, что важным делом обычно становился сбор шишек на поделке или рисование плаката на тему «Советское дирижаблестроение». Главное, что ребята, не связанные ничем, кроме общей палаты на десять коек, месяц играли, будто все они здесь закадычные друзья. В конце смены они писали друг другу на галстуках номера телефонов и почтовые адреса, и клялись обязательно приехать тем же составом через год. Перед прощальным костром по всему лагерю можно было видеть неразлучные влюбленные парочки, которые сидели, печально склонив головы, и лучших друзей, слипшихся в многорукий, многоногий человеческий ком. На прощальном костре девочки плакали, а мальчики сидели необыкновенно притихшие и серьезные. Почему-то это волшебство, властвовавшее в течение смены, развеивалось, когда ребята возвращались по школам. Испещренные номерами галстуки пылились, заброшенные на дальнюю полку шифонера. Переписка с друзьями по смене угасала через пару открыток, отправленных на праздники и тут же забытых. Никто не пересматривал фотографии, ради которых мальчики надевали белые рубашки, а девочки гладили ленты. Леньке очень хотелось верить, что волшебство, витающее над раскопом, не закончится, когда костры потухнут и папины студенты соберут палатки. Если Ленька находил время прийти в штаб, ребята устраивали вечер страшных историй. Когда небо становилось темно-синим, как бутылочное стекло, и туман ложился на деревню, ребята забирались на чердак и гасили электричество. Проигрывал тот, кто первым просил включить свет или начинал жаловаться, что хочет спать. Ленька обожал такие вечера. Первобытный страх холодом пробирался под кожу. Мурашки бегали по спине. Становилось жутко и весело. Даник был мастером пугалок. Это такой вид страшилок, в конце которых надо было что-то орать, главное, погромче и замогильным голосом. Камалов обычно сидел в своем гнезде и задеял на тахте, расслабленно откинувшись к стене и прикрыв глаза. В сумраке Тени на его смуглом цыганском лице составляли пугающую маску шамана. Он рассказывал очень выразительно, играл голосом, а главное, никогда нельзя было предугадать заранее, когда он заорет. Иногда, уже через пару фраз, он начинал выть, как призрак, свесившись с тахты и белые зубы. Бывало, он кричал по два раза за одну историю или не кричал вообще. Эта непредсказуемость особенно пугала. «На опушке леса стоит дом вырезальщицы по дереву», смежив веки, будто видел все внутренним оком, рассказывал Даник. «У него резное крыльцо и резная крыша, а из окон смотрят маленькие резные звери, которых хозяйка ставит на подоконник. В темноте глазки у них горят желтым». Хозяйка живет одна и не принимает гостей. Ее часто видят на крыльце. Она сидит в резном кресле и маленьким острым ножиком вырезает новые фигурки. Если подойти к ней и спросить, из чего она вырежет следующую игрушку, она улыбнется и скажет «Из твоих костей!» Иногда Даник с кошачьей ловкостью спрыгивал с тахты, и начинал бесшумно расхаживать под чердако, разыгрывая целые сценки. Совсем иначе рассказывал Олесь. По-турецки, сидя на подушках и скрестив в босые ноги, он сплетал слова спокойно и обстоятельно. Будто все произошло на самом деле. На важных моментах он рубил в воздух ладонью или стучал кулаком по полу. Его истории пестрели деталями, названиями и именами. Иногда он возвращался к началу или середине, чтобы уточнить какую-то мелочь. Если он чего-то не знал, то никогда не выдумывал на ходу, а так и говорил. В рассказах Олеся обитала темная деревенская нечисть, давно прижившаяся рядом с людьми. На Чернаве под гнилым мостом живут мавки. Днем они прячутся в кувшинках на запруде поэтому их можно увидеть, только если опустить башку под воду. Олесь боднул головой вниз, показывая, как нужно нырять. Рыбаки, которые так делали, видели раздувшиеся синие лицо утопленец с черными губами. Так мавки и выглядят на самом деле. А ночью они выходят на берег, только уже красивые. Дядя Боря их видел, поэтому теперь пьет. Мавки купают ноги в воде, и тот, кто выпьет этой воды утром, навсегда сойдет с ума. — Почему? — шепотом спросил Ленька. — Не знаю. Я же сам воду не пил. Олесь пошевелил грязной босой ступней. В сумраке, когда только луна освещала чердак голубоватым светом, легко было поверить, что он правда гулял по берегу Чернавы, где резвятся по ночам мавки с белыми ногами а у Леньки истории всегда выходили странные. Он сам не знал, куда заведет его воображение, когда открывал рот. Именно его страшилки были самыми таинственными и запутанными. Пока длился рассказ, он словно проваливался в другой мир, в котором все, что он скажет, становилось явью. Давным-давно в этих холмах жили люди с белыми глазами, Они ходили в лес на охоту и удили рыбу в реке. Там, где сейчас пляж, сушились их лодки. А на месте ларька стояли деревянные идолы. Они приходили туда помолиться, приносили жертвы и пировали сами. У них всегда было достаточно мяса, даже если дичь уходила из лесов, а в реке было мало воды. Другие племена их не любили. Все от того, что люди с белыми глазами – Ели человечину. Потом на эти места пришли коммунисты и прогнали их под землю. Теперь люди с белыми глазами живут в пещерах под Краснопольем и ночами царапаются в подполы своими длинными ногтями. Вот так. Скр-скр-скр. Леня поскреб по доскам пола. От собственной истории по шее бежали мурашки. Он воочию представил седых безобразных стариков без зрачков, которые роют себе ход наружу. Одним из немногих развлечений взрослого населения Краснополия были собрания садового товарищества. Скучающие дачники обычно пили чай на увитой плющом веранде деда Ефима. Он хорошо содержал участок. У других дачников могли быть покосившиеся ограды и заросшие травой сады, но не здесь. Доски в заборе стояли у Ефима, как солдатики во фронт, а крупные глинцевитые кабачки на грядках лежали будто на прилавке. Дед Ефим сам по себе был фигурой примечательной. В обеих половинах Краснополья не было старика вреднее его. Он ругался с бабами, но притихал, когда в спор включались их мужья, таскал за уши детей, которые залезали к нему в сад за яблоками, и считался главным скандалистом на собраниях. Даже председатель садового товарищества Николай Петрович Ухов побаивался деда Ефима. Его сутулая фигурка и низко надвинутая на лоб кепка не сулили ничего хорошего обитателям Краснополия. На чаепитиях можно было посплетничать и позлословить, перекинуться едкими шутками и даже посетовать на неумелое председательство Николая Петровича, который никак не мог закончить починку злосчастного моста через Чернаву. Кроме деда Ефима, в собраниях обычно участвовали председатель Ухов и супружеская чета Миловых. Николая Петровича Ухова в поселке считали добрым малым. Он уважал власть сильного, зато был безвреден и добровольно занимался организационными делами, которые не хотели брать на себя другие дачники. Его овальное лицо с мягкими чертами часто расплывалось в улыбке. У него был взрослый сын-лоботряс, который, если не играл в волейбол на пляже, то копался в мопеде. О Меловых же и соседи знали немного. Они жили за плотно затворенными дверями. Люба Милова ходила на чаепитие только с мужем, цепляясь за его локоть с напуганным взглядом, будто ее могли обидеть. Деревенские относились к Милову настороженно. Одни говорили, что он прогнал старшую дочку, пятнадцатилетнюю Женьку, из дома, и она теперь вынуждена жить с дальней родственницей в разваливающейся избе на берегу. Другие сплетничали, что девчонка убежала сама. Еще болтали, что Милов уморил голодом в погребе родную мать ради наследства, а сам теперь живет в ее доме. Но в это верили совсем уж чокнутые. Лёнькин отец относился к Милову приятельски и не верил в слухи. Иногда они вместе выходили на утреннюю пробежку, а на соседских собраниях садились рядом. В тот день, когда лопата одного из археологов ударилась от темный твердый камень. Николай Петрович Ухов по обыкновению проводил чаепитие на веранде. Родители Леньки не хотели идти. Но чтобы не обижать хорошего человека и не прослыть буками среди дачников, мама положила в глубокое блюдо еще горячие пирожки с капустой, завернула в вафельное полотенце и велела отнести куховым. Ленька шел погруженный в свои мечтания. И тут увидел странную картину. По дороге, будто крестный ход, тянулась процессия деревенских во главе с бабкой Акулиной. Старушки были в тулупчиках с обрезанными рукавами или бедных коцовейках, а головы кутали до бровей в пуховые платки. Казалось, они все время мерзнут или не хотят показывать лица. Среди одинаковых как матрешки бабушек выделялся только косматый чернобородый отец Павел, Единственный сильный мужик на деревенской половине Краснополия. Сын священника, поп Растрига, бывший комсомолец, он разочаровался во всех идеях, которым следовал, потому что ни одна ему не понравилась полностью. Он был человеком сильных чувств, которые не знал, к чему бы приложить. В Краснополье над ним посмеивались и звали ренегатом и деревенские, и дачники. Ленька сначала не понял, куда это они все идут. В ларек, что ли, чтобы не было страшно по одному покупать хлеб и спички? Но процессия завернула во двор Ефимовской дачи. Это было уже удивительно. Деревенские никогда не ходили на собрания дачного поселка. Их не волновало, сделают ли третий рейс автобуса до Горького, надолго ли отключат электричество в воскресенье и проведут ли в этом году воду. Они жили собственной тихой жизнью, жгли свечи и керосинки, с ведрами ходили на колонку, выменивали друг у друга молоко и яйца на дрова и шерсть. Только исключительное дело могло погнать их из домов и привезти на веранду Николая Петровича. Ленька, держа у груди сверток с пирожками, вошел следом. Получилось, что он пристроился в хвост деревенской процессии а на веранде за столом с белой скатертью сидели дачники. Милов с бледной и бессловесной женой, Ленка-комсомолка, дед Ефим. Во главе, в плетеном кресле, сидел сам Николай Петрович Ухов. На столе стояли веселенькие голубые чашки в горошек, дымился только что согретый самовар. Жена Ухова на ноже раздавала кусочки слоеного торта. Деревенские остановились у крыльца. Отец Павел размашисто перекрестился. Дачники застыли в немом удивлении. — Здесь у вас собрание проходит? — обстоятельно спросила кривая на один глаз бабка Акулина. — Мы по срочному делу. Николай Петрович встал из-за стола и с неловкой улыбкой приподнял соломенную шляпу. — Проходите, пожалуйста, — «Давайте я вам кресло вынесу», — спохватился он. «Самовар как раз поспел». «Не с руки сейчас чьи гонять», — отец Павел рубанул в воздух ладонью. «Что-то случилось?» Ухов стал на глазах бледнеть и оседать в кресло. «Дьявол явился на нашу землю, чтобы черное дело творить», — прокашлившись сказал отец Павел. «Мы должны стать едины против злой силы, как в Святом Писании говорится». «Давайте без вашей суеверной чуши», поморщился ага — поморщился Милов. Дьяволага, засмеялся дед Ефим. «Люди двадцатого века все должны быть материалисты. Гагарин в космос летал, бога не видал». Деревенские стояли, смиренно принимая шутки и брань, скорбно опустив плечи в заштопанных тулупчиках. Леньке стало их жалко до да боли в сердце. Хотя он вообще-то считал, что Милов и дед Ефим правы. Но все же эти люди, пускай суеверные, пускай даже темные и глупые, пришли напуганные. Разве не должен советский человек помочь? «Нельзя копать землю у пояса Лернисы», — сказал, как отрезал отец Павел. «Иначе до ворота ада докопаемся. Черти на землю полезут». «Дьявол или нет, а все равно нельзя». Бабка Акулина, беспокоясь, комкала в руках платок, который стащила с головы. «Дурное дело будет!» «Археолог на дачах живет!» «Подговорите его от эх... эх... эх... экспедиции!» С трудом ломая язык, попросила бабушка Кулебяка. «Нас он не послушает!» Леньке стало обидно за отца. «Почему нельзя собирать экспедицию?» Что такого видят старухи в никому не нужных каменюках? И что же, если раскоп отменят, выйдет так, что Лёня просто так не поехал в лагерь?» Николай Петрович двумя пальцами помассировал переносицу. «Мы это обсудим, товарищи», — сказал он, как бывало отвечал двум спорящим из-за полоски земли соседям. «Вынесем, так сказать, на повестку дня». Удовлетворившись, видимо, таким исходом дела, деревенские развернулись, и все такой же чинной процессией пошли прочь. Бабка Акулина все еще комкала в узловатых пальцах платок. Когда она проходила мимо Леньки, он заметил, что личико у нее скорбное и несчастное, а рот горько сжат. Но он заставил себя поджать губы и задрать подбородок. «Подумаешь?» Археология им мешает. Темные старухи. Дуры! Это все попых наускал, наверное. Николай Петрович бессильно упал в плетеное кресло, утирая взмокший лоб. Нервный смешок сорвался с его губ. Разговоры за столом скоро возобновились. Ленька поднялся на крыльцо председательской дачи, скованный и неловкий. «Тебе еще чего?» — проворчал Ухов. Пирожки вот, от мамы. Положив сверток на стол, Лёня развернулся и пошел уже прочь, но у калитки остановился, обернулся и резко сказал. «И не надо ничего выносить на повестку дня. Лучше дальше чай пейте». Не находя слов, он раздосадованно махнул рукой и ускорил шаг. Теперь, когда на раскопе пошли первые открытия, Об экспедиции заговорили во всей деревне. Едва археологи сняли верхний слой дерна и земли, сразу же пошли первые находки. Стреляные гильзы, проржавевшие насквозь затвор от винтовки и слевшая буденовка с синей суконной звездой, а на глубине около метра отыскали человеческие кости. Ленька видел, как их осторожно раскладывали на длинных брезентовых полотнищах рядом с истлевшим обмундированием. Комсомольцы относились к ним с огромным уважением и говорили, что после раскопок их торжественно перезахоронят и на этом месте поставят памятный обелиск с красной звездой, где напишут имена всех погибших, какие удастся установить. Родители Ленки говорили, что в этом направлении предстоит еще много работы — потому что документы дивизии, в которую входил отряд прадедушки, пропали, а бой под Краснопольем сохранился и вовсе только в семейных преданиях. Отец Ленки теперь целыми днями пропадал в лагере, как всегда уверенный, что без его указаний и инструкций работа будет безнадежно испорчена. А вот мама, побывав на раскопе пару раз, сослалась на плохое самочувствие и теперь предпочитала работать дома. У нее на веранде стояла печатная машинка и было разложено множество документов, связанных со славным путем кавалерийской дивизии Крюкова. Ленька подозревал, что ей тяжело смотреть на мертвых. Его самого скалящиеся черепа не пугали, а вызывали странное любопытство. Ведь это были те люди, которых знал прадедушка, красноармеец Крюков. Они сражались рядом и погибли. А про дедушку выжил. Ленька решил обязательно расспросить маму, не осталось ли у нее фотографий про дедушки и его товарищей.